Домой она припозднилась. Решила в супермаркет заскочить, чтобы купить что-нибудь необыкновенное на ужин. Всю дорогу из института только об этом ужине и думала, испытывая при этом запоздалое чувство вины за свое вранье. И ничем эту вину перед мамой не искупишь, разве что ужином. Чем бы таким ублажить маму? Кроликом в красном вине? Уткой с яблоками? А может, пирог с палтусом завернуть, как делала когда-то бабушка Анна? Очень у нее вкусно получалось. У нее вообще любая еда вкусно получалась, хоть и самая простая. «Выйдешь, помнится, на крыльцо. В одной руке большая глиняная кружка с молоком, в другой горячая ватрушка с хрусткой румяной корочкой. Бабушка эти ватрушки очень смешно называла. Шаньги. Вкусные были эти шаньги. Никогда я нигде ничего вкуснее не ела. Теперь уж и не поест, наверное». Ну вот, этого еще не хватало. Опять душа разнылась от детских воспоминаний. «Стоит себе слабину дать, и все нутро будто сжимается, а в голове крутится. Моя-то сирота». Ладно, пусть будет сегодня на ужин пирог с палтусом. Тем более рыбу разделывать не надо, вон она лежит готовыми ломтями в лотке, нежно в целлофан укутанная. И на этикетке написано «Для пирога». То, что надо. Прийти домой, тесто быстренько раскатать, рыбу выложить, луком лаврушкой засыпать и в духовку. 15 минут процедура не займет. Аккурат к маминому приезду и будет готово угощение. Непонятно, зачем ее понесло дверь открывать своим ключом. Вошла в прихожую, опустила пакеты на полку. А из кухни голоса. Мамин и Кирюшин. Да разве бабе от мужика по большому счету многое надобно? Если она умная, то всегда свою главную выгоду оценит. А если глупая, то претензии предъявлять начнет. И то ей не так, и то не так Секса не хочу, голова болит. Готовить неохота, маникюр по порчу Надеть нечего, страдаю. Денег заработай, много и сразу. Вот и все разговоры у глупой бабы. А если умная... Ты мне скажи, Кирюш, как на духу. Моя-то хоть Санька по-умному себя ведет. Головной болью, как медалью, не хвастается? Нет. А пожрать готовит? Да, конечно, Татьяна семёновна конечно, готовит. Стоя в прихожей, она мстительно усмехнулась. Слишком явно слышались в Кирюшином блеянии нотки страдания. Вот и хорошо, и пусть пострадает немного. С мамой беседу вести, это тебе, Кирюш, не в телевизионную стройку любви бездумно пялится. С мамой это уже другая стройка. Называется «Я здесь прораб, а ты терпи». Вот и терпи, Кирюша. Ну, а про всякое там надеть нечего и спрашивать не буду. Тут уж я в своей Саньке уверена. Вон, шкаф от нарядов ломится. В этом плане она к тебе претензии предъявить не посмеет. Да и насчет денег тоже. Да вы не думайте, Татьяна Семеновна. Я обязательно скоро на работу устроюсь. Я звонка от работодателя жду. Да бог с тобой, Кирюша. Разве хоть словом про работу обмолвилась? Успеешь еще. Вон ты какой. Спокойный, холеный, любо-дорого посмотреть. А работа? Она любого мужика до костей съедает. Нет-нет, Кирюш. Мне для Санькиного счастья ничего не жалко. Так что живите радуйтесь, пока я жива и в силе. Так, надо поскорее как-то объявить о своем присутствии, иначе маму сейчас понесет. Вряд ли Кирюша обрадуется маминым излиянием. Шагнув к двери, она тихо ее открыла и тут же грохотом захлопнула. Засуетилась в тесном коридорчике со своими пакетами. В дверях кухни тут же нарисовалась мама, двинулась ей навстречу с улыбкой. «Ой, кажется, доча моя пришла. Чего у тебя там в пакетах? Тесто? Рыба?» «Значит, на ужин пирог задумала?» «Молодец, доча. Сейчас мы этот пирог в секунду спроорим. Вдвоем-то». Из-за ее спины высунулся из кухни и Кирилл проскользнул в комнату, деликатно проехав спиной по стеночке и произнес с явным облегчением. «Ну, вы уж тут без меня». «Ага, иди, Кирюша, иди. Мы тебя позовем, когда готово будет», ласково проговорила ему в спину мама. «А может, пока пивка холодненького? Сань, принеси ему пивка». «Он пиво не пьет, мам». «Почему?» – огорченно двинула вверх бровками мама. Потому что он больше другие напитки уважает. Виски, к примеру, или шампанское, на худой конец. Кирюша любит признаки настоящей жизни, мам. А, -а, а Снова двинула вверх бровками мама, на сей раз с уважением. Даже не заметила бьющей через крайнюю смешливость в ее голосе. Обернувшись и пристально оглядев ее с головы до ног, проговорила тихо, но довольно напористо. Сань, ну в чем ты на занятия ходишь? Джинсы, кроссовки, сверху обдергайка какая-то. Не забывай, ты же в престижном институте учишься. И вообще... Думаешь, Кириллу приятно на тебя смотреть, на такую? Да нормально, мам. Ох, вот учу тебя, учу. Запомни, доча, ни одной некрасивой бабе манна небесная на голову не свалится. А если уж свалилась, надо уметь ее сохранить. Это что, Кирилл, что ли, манна небесная? Да-да, громко то ли зашептала, то ли зашипела мама. А какого ты себе еще мужика хочешь? Да он глуп, как пробка, мам. глупый и самонадеян. Вот и хорошо, что глуп. Зато барской статью берет. И с лица красив, как девка, одно удовольствие на него глядеть. А бабушка Анна всегда говорила, с лица воду не пить. Ну, вспомнила бабушку Анну. Моя матушка, царствие ей небесное, всю жизнь в деревне прожила. Чего ты на нее равняешься? Нынче умные люди другие правила для жизни придумали. Подумаешь, глупый, зато в люди с ним выйти не стыдно. И вообще, дома эстетическое удовольствие получить. Я вот прожила с умной отцовской рожей 20 лет. А толку? Все псу под хвост. Кормила, одевала, ублажала, думала оценит, а он... Не начинай, мам, прошу тебя, только себя растравишь. Да что не начинай? Думаешь, легко мне все это дается? Знаешь, мне иногда кажется, что я даже убила убил его, ей-богу, и мне бы сразу легче стало. Нормально бы жить начала, а так... Ну не могу я успокоиться, как не стараюсь, прям кипит все внутри, обида меня гложет. Мам, давай лучше пирогом займемся. Ты знаешь, я даже к врачу обращалась, к психологу. Он говорит, это у вас на фоне застарелой неврастении. «Таблетки какие-то прописал». «Ну вот и хорошо. Вот и пей таблетки. Все пройдет, мам. Тебе фартук дать?» Вдвоем они впрямь быстро приготовили пирог. Накрыли на стол к ужину. Даже бутылка красного вина нашлась в холодильнике. Чокнулись, выпили за удачу и счастье. Разомлевшая мама, окутывая их с Кириллом довольным улыбчим взглядом, потянулась к сумке. «Про деньги-то чуть не забыли, доча. Вот тут в пакетике ровно 200 тысяч. Возьми, положи себе в сумочку, а то с утра забудешь». Кирилл на секунду застыл, не донеся кусок пирога до рта. Глянул на нее с удивлением, но смолчал. «А когда надо ехать, доча? Чего там в институте говорят?» «Я... я не знаю. Еще точную дату отъезда не объявляли. Там еще визу надо оформлять, билеты...» «Ну, хоть примерно», — никак не унималась в своем законном любопытстве мама. «Я не знаю. Где-то через месяц, наверное, сразу после сессии». «Сань, а куда?» — робко взглянув на маму, подал, наконец, голос Кирилл. «Куда ты уезжаешь через месяц, Сань?» «А ты что, не знаешь?» Удивленно подалась ему навстречу мама. И уже сердито в ее сторону. «Ты почему Кириллу ничего не сказала? Забыла, что ли?» «Ага, я забыла. Я забыла, Кирилл, прости!» Радостно уцепилась она за предположение «Она в Англию уезжает, Кирюш!» Торопливо принялась прояснять неловкую ситуацию мама. «В составе студенческой группы. Согласись, глупо же отказываться. Ты ведь не против, правда?» «Да нет, с чего бы!» С малой, но все-таки подобающей случаю таликой обиды в голосе произнес Кирилл, откидываясь на спинку стула. Кто же откажется, если Англия и все такое? Спасибо, Татьяна Семеновна. Классный пирог получился. Я в комнату пойду, ладно? Там сейчас стройка любви будет. Далась ему эта стройка любви? Дождавшись, когда Кирилл скроется за дверью, тихо проговорила саня Представляешь, мам, целыми днями туда пялится. Ни одного выпуска не пропускает. Свихнется скоро. Лучше бы уж работу искал. «Да ладно тебе! Пусть лучше в телевизор пялится, чем на других баб!» Сердито зашептала мама, оглядываясь на дверь. «Все тебе неладно, смотри-ка!» И, наклонившись поближе, уже более озабоченно поинтересовалась. «А чего ты, мой друг, поранглию пока решила не рассказывать? Выходит, я тебя с потрохами сдала. Так предупредила бы!» «Да нет, мам, я и впрямь забыла. Наверное, это от усталости. Сыси на носу, курсовая...» Понимающей качнув головой, мама глянула на нее пристально, потом снова потянулась к сумке. Достав кошелек, выдернула оттуда, не считая пачечку тысячерублевых купюр, решительным жестом хлопнула ей об стол. «Возьми, доча. Что-то ты и впрямь плохо выглядишь. На вот тебе. Запишись в салон, приведи себя в порядок. Аккурат перед поездкой успеешь. А то что ж, Англия все-таки. Надо же себя культурненько обиходить. А если этих денег не хватит, я еще дам». Ох, как же противно екнула внутри. Что же она с бедной матерью творит? Она же ей верит. Она ж от души. Потому и открылась навстречу ее вранью с радостью, с чистой доверчивостью. Бедная, добрая мама. Не мама, а чистый ангел. А она не дочь, а чудовище. Тоже придумала, как отцовскую проблему решить. Сиди теперь, вымучивая себя искреннюю благодарность, чувствуя заодно угрызение совести. Она с трудом вдохнула в себя воздух, собираясь проблеить свое трудное и необходимое спасибо. Но не успела. Мама вдруг живенько подпрыгнула на стуле, замахала полными ручками с огромным бриллиантом на среднем пальце. «Ой, доча, я же тебе не рассказала еще, какую мне новость эта сорока Алина утром на хвосте принесла. У нее же двоюродная сестра в том же институте работает, что и отец. И эту его, новую, как там бишь ее, Алинина сестра тоже хорошо знает. Ты не представляешь, доча, какая у нашего молодожона большая неприятность вышла. Ребенок-то у молодайки, больной оказался. Какую-то срочную дорогую операцию ему надо делать, а денег у молодайки – пшик. И снова мужа ничего не возьмешь. С голым задом из-под прежней жены выскочил». Думала, ему с новой женой любовь до да счастья будет, а взамен вот оно». Мама притворно вздохнула, глядя на нее в ожидании. Наверное, полагалось, как хорошей дочери, выдать из себя хоть какую-то эмоцию, до да смелости не хватило. Сидела, как истукан, молча уставившись в тарелку с недоеденным куском пирога. Потом потянулась к нему, схватила дрожащими пальцами, принялась жевать. Мама, истолковав ее молчание по-своему и будто спохватившись, заговорила уже мягче, ровнее. «Нет, я понимаю, конечно, жалко, жалко мальчишку». А для матери так двойное горе – не иметь возможности ребенку помочь. Очень, конечно, я это, молодайки, сочувствую». С трудом проглотив пирог и не глядя на маму, она невольно поморщилась, автоматически потянулась к бокалу с вином. Вот хоть убей, не было никакого сочувствия в мамином голосе. Вернее, оно было, но особого рода, с явным душком торжества. А может, и не бывает разных видов сочувствия. Оно просто есть или его просто нет. И ничем это отсутствие не прикроешь. Какая же это мерзкая штука, по сути, смесь торжества и сочувствия. «Ну чего так бокалу припал Скажи хоть что-нибудь!» Не выдержав ее молчания, проговорила мама. «Или ты меня осуждаешь, а, Сань? Думаешь, я злорадствую, да?» «Вот что ей ответишь? Да, мол, мама, злорадствуешь? Ах, как нехорошо! А кто эту злорадную только что на деньги для больного Тимоша развел? А у кого тут у нас рыльца в пушку?» «Да знаю, знаю, осуждаешь!» Неожиданно и со слезой в голосе вдруг произнесла мама. Когда со стороны смотришь, всегда легко осуждать. Я не осуждаю, мам. Я понимаю, как тебе тяжело. Ха, да что ты понимаешь? Тяжело, главное. Тяжело – это не то слово. Нет, доча, мне не тяжело. У меня вся душа выгорела от обиды. Да, ты уже говорила, мам, только что. А ты еще раз послушай, что от тебя убудет? Трудно тебе, что ли? Мне и доктор сказал, чтобы я родным людям выговаривалась, в себе не носила, а то заболею, не дай бог. Ну, тогда давай, говори, мам, я послушаю. Ну да, так о чем это я? Вот, представляешь, Сань, вроде уж и гореть внутри нечему, а все равно горит, никакой мочи нет. Да, может, я излорадствую, да. Может, мне сейчас именно это и необходимо, чтобы хоть как-то жажду утолить. Знаешь, как умные люди говорят, когда долго сидишь со своим горем на берегу, то обязательно дождешься, когда мимо проплывет труп твоего врага. И пусть, пусть твоему отцу будет сейчас хреново, Да мне как воздухом подышать, если ему сейчас хреново будет. И неважно, по какой причине. Как есть, так и говорю. Зато честно. И можешь осуждать меня, сколько тебе будет угодно. И не дай тебе бог такое. Истерически всхлипнув она закрыла ладонью рот, с шумом втянула через нос воздух, задержала его в себе надолго, некрасиво выпучивая влажные от непролитых слез глаза. «Мам, ну не надо, прошу тебя. Не надо, пожалуйста», проблеяла она, глядя на нее со страхом. «Да не бойся, доча», — устала произнесла мать на выдохе. «Не бойся. Я тут у вас в истерике биться не стану. Ты же знаешь, я сильная. Не баба, конь с яйцами». «Ладно, поеду я. Поздно уже». «Может, машину оставишь? Как ты в таком состоянии поедешь? Хочешь такси вызову?» «Да нормально поеду. Всю жизнь в любом состоянии за руль садилась. Ничего со мной не сделается. А ты завтра и впрямь время найди в салон сходить. Вон, с лица вся спала и бледная. Страх смотреть». Надо всегда держать себя в руках сани, в форме быть. Тяжело поднявшись со стула, мама неуклюже подрыгала ногами, оправляя брюки, натужно ей улыбнулась, а проходя мимо двери в комнату и понизив голос до приторной ласковости, еще и нежно пропела, легкомысленно помахивая ручкой. «Кирюшенька, солнышко, пока! Я поехала!» Стоя у окна, она долго смотрела, как мать не спеша подходит к машине, как с таким же неторопливым достоинством усаживается за руль. Вот ее ладонь высунулась в окно, махнула в прощальном жесте, блеснув кольцами, и машина, наконец, сдвинулась с места, исчезла за углом дома. Так, теперь надо довести дело до конца, раз уж и Нащупав в кармане рубашки мобильник, нашла в памяти номер вызова такси. Проговорила в трубку тихо, заговорчески. «Девушка, примите заказ. Если можно, побыстрее. Улица Белинского, дом 53, первый подъезд. Минуту». Так же, как ей показалось заговорщически, ответила девушка-диспетчер. «Ага, есть. Выходите, через пять минут машина будет у подъезда». Засуетилась, собираясь. Хотя чего там собираться? Вот он, конверт с деньгами на кухонном столе лежит. А что делать с этими, которые... на салон? А, туда же их, в конверт. Как говорила бабушка Анна, раз такая пьянка, режь последний огурец. Лишними, Катя, эти деньги не будут. «Ты куда на ночь, глядя?» Удивленно сунулся в прихожую Кирилл, когда она торопливо натягивала на ноги кроссовки. «Да я быстро. Мне надо тетрадку с лекциями Поля отвезти. У нее завтра сдача хвоста, а я утром тетрадку забыла отдать. Я такси вызвала. Туда и обратно. Через полчаса буду». Машина и впрямь уже ждала у подъезда. Плюхнулась на заднее сиденье, назвала новый отцовский адрес. «Поехали быстро. Благо, в такой поздний час пробок в городе уже не было». Подставив летящему в открытое окно ветру лицо, зажмурилась и тут же появилась перед глазами странная, почти сюрреалистическая картинка. Берег реки, грустно сидящая на нем мама в ожидании проплывающего мимо трупа врага. Фу, ерунда какая. Прости, мам, но трупы врагов пока отменяются. Прости, добрая моя, злая моя, не тот случай. Хоть и за твой счет, но все равно не тот. Вы подождите меня, я через пять минут вернусь, обратно отвезете, проговорила в спину водителя, когда машина остановилась у подъезда скрипучая железная дверь с обрывками проводов бывшего домофона, обшарпанные стены подъезда, дерматиновая дверь с медными гвоздочками-кнопочками. Катя с измученным лицом, вопрос Надежда в глазах. «Саня? Саня, что? Что? Вот, возьмите, тут двести тысяч и... и еще немного. Теперь хватит?» Тихий то ли вдох, то ли вскрик, ладошка к щеке, обернулась назад и заголосила вдруг истово. лёня Ленечка, иди сюда!» «Саня деньги привезла! Леня! Ленечка!» Тут же рядом возник взъерошенный отец, уставился на нее в счастливом немом изумлении. «Санечка, но как же?» «Нормально, пап. Ты извини, меня внизу такси ждет. Все, пока, я потом тебе позвоню». И бегом назад, вниз по ступенькам. Все, дело сделано. А дальше, будь что будет.